Это значит, ты даром отдал лес, мрачно сказал Левин. То есть почему же даром? с добродушной улыбкой сказал Степан Аркадьч, зная, что теперь всё будет нехорошо для Левина. Потому что лес стоит, по крайней мере, 500 рублей за десятину, отвечал Левин. Ах, эти мне сельские хозяева, шутливо сказал Степан Аркадьч.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 в несправедливости его сомнений, а дровяной больше. И станет не больше 30 сажен за десятину, а он дал мне по 200 рублей. Левен презрительно улыбнулся. Знаю, подумал он, эту манеру не его одного, но и всех городских жителей, которые побывав раза два,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 А если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту Олесь? Она трудная. Счёл ли ты деревья? Как счесть деревья? смеясь, сказал Степан Аркадьч, всё желая вывести приятеля из его дурного расположения дух. Со честь, пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий. Ну да, а ум высокий Еребенина может. И ни один купец не купит ни считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте. И твой лес стоит 500 рублей чистыми деньгами. А он тебе дал 200